Анна Князева. Девушка из Тихого Умута. Читает Наталья Волохина. Глава первая. Схватка в лесу. Новгородское княжество, XIII век. Путь княжеских дружинников из старшка к новому городу, где княжил князь Олег Ростиславович пролегал через лес. Сам князь, в крытом зипуне, да в соболе и шапке, ехал на гнедомско-куне-кудряше. Впереди него двигался боярский сын Бронислав. Позади на рыжей кобыле трусил дядька Досифей. Их сопровождали полтора десятка верных дружинников. В лесу быстро темнело. Отряд конников перешел на рысь, стараясь держаться как можно ближе друг к другу. Однако, выехав на хрупкую поверхность болотца, всадники сбавили ход. И растянулись в цепочку. Тонкий лед опасно потрескивал. Вскоре отряд снова оказался в лесу, и копыта лошадей погрузились в рыхлый ноздреватый снег. Олекса громко позвал. Эй, Бронислав! Тот придержал коня. Слушаю, княже. Возьми трех дружинников, доскочив да вперед. Кажись, заблудились. И посмотри, нет ли где татар. Кого взять-то? Бери, кого пожелаешь. — Дядьку Досифея дозволишь? — спросил Бронислав. — Зачем он тебе? — Старый черт вроде филина. Мышь в темноте заметит. — Бери, если нужен, — ответил Алекса. Бронислав поднял руку и выкрикнул. — Досифей! Степан и Вавила! Айда за мной! Он первым ускакал в темноту, за ним троих других. Отряд во главе с князем Алекса неспешно продвигался вперед. Над лесом стала полная луна, в ее свете и отблески белого снега легко распознавалась окрестность и торился путь между деревьями. Вскоре лес поредел, впереди показалась река. Кудряж вдруг заржал, присел на задние ноги и шарахнулся в сторону. Князь натянул повод и гикнул. «Стой, чертушка, не балуй!» Однако, оглядевшись, увидел у кромки леса всадников. Они сгрудились в кучу и наблюдали за княжеской дружиной. Алекса подал знак своим воинам, повелевая остановиться. Кто такие? крикнул он, обращаясь к молодому пареньку, возглавлявшему отряд конников. Тот лихо ответил. Мы люди посадские! Откуда будете? Изновь города врешь, новгородские ночью за городской стражей в домах своих спят. «Правду, — говорю, — крикнул незнакомец и спросил задиристо: — тебе-то какая забота?» Один из княжьих дружинников вытащил из ножен меч и подался вперед. — Довольно. Знай, против кого говоришь. Князь остановил его властным окриком. — Стой, Кондрат! Дай мне поговорить с юношей неразумным. Развернув коня, Кондрат отступил со словами. «Смерть, — Смерть севалапой Кто таков? Князь обратился к предводителю небольшого отряда. Тот с вызовом ответил: «Раб Божий». «Добро», пробормотал Алексей в усы и усмехнувшись громко сказал: «Видать дело твое нечисто, ежели супротив меня лаешься». Но даже после таких его слов дерзко юноша не смутился и спеси не убавил. «Езжай своей дорогой, не спрашивай». Его спутники перестроились и в свете яркой луны в их руках блеснули стальные клинки. «Прикажи, княже, горцуя на коне, взмолился Кондрат. Но в тот же миг у княжеского уха просвистилась стрела и вонзилась в дерево. Вторая стрела, такая же трехгранная, красная, впилась в шею дружинника. Схватившись за шею, Кондрат рухнул в снег. Кто-то крикнул «Татары!». Алексей обернулся и увидел, что с болота на маленьких лохматых лошадях К ним скачут всадники. С диким гиканьем, с копьями наперевес, они мчались по неглубокому снегу. «К бою!» — крикнул князь и скинул с себя меховой зипун. Дружина развернула коней. Татары вылетели на освещенную лунным светом поляну, остановились и пустили в дружинников стрелы. «Рази окаянных!» — Алекса выхватил из ножен меч и первым бросился в бой. Вскоре он и его дружинники сшиблись с татарскими воинами. На Алексу налетел огромный татарин, но князь изловчился и отрубил ему руку вместе с етаганом, сшиб татарина с лошади и кудряш втоптал его в снег. Следующего, кто подвернулся, Алекс разрубил до самого пояса. Татары то рассыпались, словно отступая до края поляны, то вновь бросались в бой, рубились и кололи острыми пиками. Дружинники сгруппировались в центре поляны спиной к спине, отбивая налеты противника. Трое из оставшихся в живых уже потеряли коней и сражались пешими. Отчаянно звенели мечи, свистели стрелы, умирая кричали раненые. Испуганные кони спотыкались от трупа убитых и, падая, калечили своих седаков. В жестокой схватке полегло немало воинов, но татар в живых осталось больше, чем русских. Держи, други. Алекс рванулся в сечу и направил кудряша в кущу татар. И снова лязг железа, визг татар, лошадиное ржание, крики раненых. Прямой длинный меч сверкал в княжеских руках, когда не удержавшись в седле, Алекс рухнул на снег. Готовясь к смерти, я вдруг увидел, что к месту боя скачет отряд во главе с дерзким юношей. Мальчишка мощно вклинился в ряды татар. Гибкий, быстрый, в глухом кожаном шлеме, он ловко рубился, отражая удары вражеских сабель и подбадривая своих воинов, сверкая горящими очами. «Побивай татарскую нечисть!» Воспользовавшись удобным моментом, Алексов вскочил на кудряша. Теперь русские дрались каждый сам по себе, и на каждого из них приходилось по пять-шесть конных татар. Пеших воинов, потерявших в бою коней, татары порубили прежде других. Один за другим исколотые и порубленные дружинники скатывались с седел и падали в измолотый копытами снег. Стрелы и меч не пощадили князя Алексу. Он был ранен, когда увидел, что юноша, геройский бившийся рядом, упал с коня, пронзённый татарской пикой. Собрав последние силы, Алекс обрушил меч на голову его противника, после чего наступила жуткая тишина. Князь спешился. Я огляделся вокруг. Вся поляна была усеяна трупами. Когда он решил, что кроме него в живых никого не осталось, то вдруг услышал стон. Это стонал юный воин. Князь подозвал кудряша, поднял юношу на руки и перекинул его поперек крупа коня. Потом взял повод и повел Кудриша по льду в лес на другом берегу реки. В глухом лесу, В избушке из необтесанных грубых бревен, стены которой были завешаны пучками сухих трав и кореньев, у окна сидел старец. Лампада на столе мерцала слабым колышущимся светом. Дверь избушки с грохотом распахнулась. На пороге стоял князь Олекса с окровавленным воином на руках. Ввалившись в избу, он грозно спросил, — Ты будешь травник? Оглядев убокое нутро избушки, подошел к лежанке и опустил воина на лохматую медвежью шкуру. «Спаси его!» Старик подошел к раненому, пощупал за руку, заглянул в дырку кольчуги, сдавил, придержал кровь. Потом взглянул на Алексу и скорбно покачал головой. «Помрет! Не смогу!» «Вари свои зелья!» Алекса вытащил меч. старик травник развязал ремни и трясущимися руками стянул с головы воина кожаный шлем. Но как только шлем упал на лежанку, из-под него шелковой змеей выпростолась русые девичья коса